Но если, как только это было сказано, ввести в воздушный шар 44 847 кубических футов газа, то оболочка его окажется совершенно наполненной. А этого не должно быть, ибо по мере того, как шар поднимается в менее плотные слои воздуха, газ, заключенный в оболочке, стремится расшириться и непременно разорвет оболочку. Поэтому-то обыкновенно шар наполняют всего на две трети. Доктор же, в силу каких-то своих, только ему одному известных соображений, решил наполнить шар лишь наполовину. А так как нужно было с собой забрать 44 847 кубических футов водорода, шару надо было дать емкость вдвое большую. Фергюсон придал своему шару удлиненную форму, считающуюся наилучшей, причем горизонтальный диаметр его – равнялся 50 футам, а вертикальный семьдесят Английский фут равен 30,48 целым кубического сантиметра. В размерах нет ничего необычного. В 1784 году в Лионе Монгольфье построил аэростат емкостью в триста сорок тысяч кубических футов. Он поднимал груз. в 20 тонн. Таким образом, получился сфероид объемом приблизительно в девяносто тысяч кубических футов. Если бы доктор мог пользоваться двумя шарами, то шансов на успех у него было бы больше. В самом деле, лопни вдруг в воздухе один из них, можно было бы, выбросив балласт, удержаться на другом. но дело в том, что управлять двумя шарами при необходимости сохранять в них одинаковую подъемную силу очень трудно. И вот Фергюсон после долгих размышлений сумел очень остроумно использовать преимущество двух шаров, устранив неудобства. Он заказал две оболочки разных размеров и поместил их одну в другую. Внешняя оболочка вышеуказанного размера заключала в себе меньшую, горизонтальный диаметр которой равнялся 45 футам, а вертикальный – 68. Объем этого внутреннего шара был только в семь тысяч кубических футов. Он должен был плавать в окружавшем его газе. Из одного шара в другой открывался клапан, дававший возможность при надобности соединить их между собой. Это расположение шаров представляло то преимущество, что если бы при спуске понадобилось выпустить газ, то можно было бы начать с большего шара и дальше при необходимости совсем его опорожнить. В резерве нетронутым остался бы меньший шар. В случае же сильного ветра имелась возможность освободиться от внешней ненужной оболочки, и меньшее, наполненное газом, в состоянии была бы лучше выдержать напор ветра, чем обыкновенный шар, наполовину потерявший газ. Да и вообще, при каком-нибудь злоключении, порвись, например, оболочка большого шара, меньшая оставалась бы в резерве. Обе оболочки были сделаны из плотного крученного шелка леонской тофты, пропитанной гуттаперчей. Это смолокомедное вещество обладает абсолютной непроницаемостью и не подвержена действию кислот и газов. У верхнего полюса шара, где сосредоточено почти все давление, тафта эта была положена вдвое. Такая оболочка способна была сохранять газ любое время. Каждые девять квадратных футов этой оболочки весили пол фунта, следовательно, вся оболочка внешнего шара, имевшая одиннадцать тысяч шестьсот квадратных футов, весила шестьсот пятьдесят фунтов. Оболочка же внутреннего шара, поверхность которого равнялась 9200 тысячам двумстам квадратным футам, весила лишь пятьсот десять фунтов. Таким образом, обе оболочки весили тысячу сто шестьдесят фунтов. Сеть, поддерживавшая корзину, была сплетена из чрезвычайно прочной пеньковой веревки. Что касается обоих клапанов, то им уделялось столько внимания и забот, как если бы дело шло о руле корабля. Круглая корзина, имевшая в диаметре 15 футов, была сделана из ивовых прутьев на легкой железной основе. К нижней части были приделаны эластичные рессоры для смягчения толчков при спуске. Вес корзины вместе с сетью не превышал 280 фунтов. Кроме того, доктор приказал сделать из листового железа в две линии толщиной четыре ящика. Они сообщались между собой трубами, снабженными К этим ящикам был присоединен змеевик двух дюймов в диаметре, оканчивавшийся двумя прямыми трубками, из которых одна была длиной в 25 футов, а другая всего в 15. Эти железные ящики были помещены в корзине таким образом, чтобы занимать как можно меньше мест. Змеевик, который следовало приделать позже, уложили отдельно, равно как и очень сильную гальваническую батарею Бунзена, Весь этот аппарат был так искусно скомбинирован, что весил не больше 700 фунтов, включая сюда и 25 галлонов воды в особом ящике. Инструменты, предназначенные для путешествия, были следующие. Два барометра, два термометра, два компаса, секстант, два хронометра, искусственный горизонт и альт-азимут для наблюдения за далекими и недоступными предметами. Гринвичская обсерватория предложила свои услуги доктору Фергюсону. Впрочем, доктор не собирался заниматься физическими наблюдениями. Он хотел иметь лишь возможность ориентироваться и определять местонахождение главных рек, гор и городов. Фергюсон запасся тремя надежными железными якорями, а также легкой прочной шелковой лестницей футов в 50 длиной. Он также вычислил очень точно вес съестных припасов, состоящих из чая, кофе, сахара, сухарей, солонины и пимикана, препарата, содержащего в себе при незначительном объеме много питательных веществ. Помимо необходимого количества водки, доктор брал еще с собой два ящика питьевой воды, по 22 галлона каждый. Галлон равен 4 целым, 546 тысячным литра. По мере потребления этих различных припасов, нагрузка воздушного шара должна была постепенно уменьшаться. Надо знать, что равновесие шара в воздухе чрезвычайно неустойчиво. Даже незаметное уменьшение нагрузки шара может ощутительно изменить его положение. Доктор не забыл также ни тента, прикрывающего часть корзины, ни одеял, составляющих всю постель путешественников, ни охотничьих ружей с запасом пороха и пуль. Вот подсчет всего находившегося в воздушном шаре. Фергюсон – 135 фунтов, Кеннеди – 153 фунта, Джо – 120 фунтов, внешняя оболочка – 650 фунтов, внутренняя оболочка – 510 фунтов. Корзина и сеть – 280 фунтов. Якоря, инструменты, ружья, одеяло, тент, разная утварь – 190 фунтов. Солонина, пимикан, сухари, чай, кофе, водка – 386 фунтов. Вода – 400 фунтов. Аппараты – 700 фунтов. Вес водорода – 276 фунтов. Балласт – 200 фунтов. Всего – 4000 фунтов. Таков был состав грузов — в тысячи фунтов, который доктор Фергюсон предполагал взять с собой. Балласта на самый непредвиденный случай, как говорил Фергюсон, ибо благодаря своему аппарату вовсе не рассчитывал им пользоваться, он брал всего 200 фунтов. Глава восьмая. Джо преисполнен важности. Командир транспорта решительный. Погрузка.